поскольку это совершенно не входит в задачу данной книги. Но максимально упрощенный разбор предложенной модели даст нам хотя бы приблизительное представление о ходе рассуждений РЭТа. Основы процесса отсчета времени являются по его представлению очень длинные молекулы ДНК, которые он называет хрононами. На разошедшихся нитях спирали ДНК строится информационная РНК, достигая полной длины одиночной нити ДНК. Одновременно протекает ряд взаимосвязанных химических реакций, соотношение скоростей которых можно рассматривать как работу регулирующего механизма часов. Таким образом, вся последовательность этих реакций служит в качестве точного механизма отсчета времени, который в очень большом диапазоне не зависит от температуры. ЭРЕД рассматривает эту модель как скелет, в котором опущены все подробности. не являющиеся абсолютно необходимыми. Выдвинутая эретом концепция уже теперь помогает глубже понять всю сложность проблемы живых часов. Глава 18. Мыши-астронавты. Наша неосведомленность относительно организации живого – того, как оно функционирует, в целом настолько глубока, а отсутствие настоящей теории, в том смысле, в котором употребляет этот термин физик, настолько полна, что мы не можем позволить себе роскошь утверждать, что космическое окружение не принесет нам никаких сюрпризов. Короче, мы не можем позволить себе быть настолько самонадеянными, чтобы лишиться из-за этого возможности сделать открытие первостепенной важности. Колин Питтендрай, 1963 год. Роберт Линдберг, руководитель лаборатории биоастронавтики Готурон, Калифорния, считает, что для исследователей космоса чрезвычайно важно знать, как поведут себя живые часы, когда они выйдут за пределы сферы действия всех сил, окружающих Землю. От реакции биологических часов не столь резкое изменение внешних условий зависит здоровье космонавтов, все дальше уходящих в глубокий космос. А для выяснения этого необходимы эксперименты – над самыми разными животными. Если циркадные ритмы человека каким-то образом связаны с сигналами, поступающими из земного окружения, пишет Линдберг, тогда вероятность успешно справиться с длительными космическими полетами заметно снижается. Поэтому изучение циркадных ритмов в условиях глубокого космоса является столь же, первоочередной задачи, как и измерение интенсивности жесткого космического излучения. Исключительно ценную информации могут дать не только полеты в глубокий космос, например, на Марс, но и полеты небольшой автоматической лаборатории с живыми объектами по земной орбите, по орбитам вокруг Луны и вокруг Солнца. Летательные аппараты на этих орбитах, по крайней мере теоретически, подвержены некоторому влиянию земных полей. Спутник с орбиты, удаленный от земной поверхности на 300 или 400 километров, будет периодически приближаться к Земле и удаляться от нее, испытывая при этом циклически меняющиеся влияние близости Земли. Организмы находящиеся на борту такого аппарата, с неизбежностью ощутят этот ритм. И их циркадные ритмы замаскируются. Оба эти эффекта станут ничтожно малыми